Мне хотелось спокойно проанализировать нашу ошибку. Мы могли предаваться любви, только взаимно пожирая друг друга, и неизбежно один становился жертвой другого. Тогда почему не расстаться друзьями? Почему злоба, месть? Я разговаривал так сам с собой, чтобы успокоиться и обезоружить ее на расстоянии. Как будто мое стремление укротить гнев было способно защитить дом, окружить его невидимой крепостной стеной. Я прекрасно осознавал всю банальную сентиментальность таких мыслей и видел, что моя магическая истина не устоит перед кознями Мириам. Но, вопреки опасениям, я сам не принимал всерьез сказанное предпосную стену. Мне и сейчас трудно сказать, почему. Убеждение, что Мириам в силах причинить вред Элиан осталось... Но оно исходило как бы не от меня, не от того, что было лучшего во мне, а от другого рушели, неудачливого юноши, покоренного Мириам, которую он обожал, несмотря ни на что. Я трепетал, но проявлял любопытство. И без некоторого скептицизма я принял меры предосторожности. Матушки-капитан сказал, что, возможно, посетительница в голубом плаще придет еще раз. Это маловероятно, но не исключено. Что мне тогда делать, Вы меня сразу предупредите. Я заложил люк и закрыл наглухо колодец, на без спешки, как бы из желания повозиться по хозяйству. Мне просто не хотелось себя в чем-либо упрекнуть. Я посмеивался про себя. Ей придется потрудиться, чтобы устроить еще один несчастный случай. Вечером я выпускал Тома в сад под предлогом, что с наступлением хорошей погоды его место теперь там, а не на кухне. Я закрывал двери и старался отвлечься. Я был притворно веселым, что иногда удивляла Элиан, так как она несколько раз спрашивала, неужели твои дела идут так хорошо? Она давно вбила себе в голову, что у меня единственная цель в жизни — это заработать побольше денег. Перед мирям я смог бы раскрыть душу. С Элиан знал заранее, что это бесполезно. Мои объяснения ей наскучили бы, а может даже шокировали. Так что я удовольствовался беззаботным жестом. Чтобы доставить ей удовольствие, я торопился вернуться на значный час Я тщательно ее расспрашивал, что она делала, кто приходил, устала ли она. Случалось, она просто пожимала плечами. Что тебя заботит? Все идет, как обычно. Ну вот, как-то вечером я увидел, что она слегла. Щеки ввалились, глаза потемнели, листят. Я сразу насторожился, пощупал запястье. Пульс учащенный, рука горячая. «Ничего страшного», — сказала она. «У меня болит желудок после кролика. Соус был немного острым. Тебя не прихватило?» «Нет. Что ты приняла?» «Немного уроформина». «Позвать Мале». «Его только не хватало. Так пройдет». Встревоженно я вымылся и переоделся. Наверное, и впрямь расстройство желудка. Обильный стол Элеан часто вызывал у меня недомогание. Что ж особенного в том, что ее желудок не выдержал? Но я не мог не волноваться. Я вернулся к ее постели. Какая температура? 38,2. Напрасно я переживал. Внизу я наспех подогрел ужин и проглотил его наедне с Томом. Помыл посуду, приготовил все для овощного супа и лег спать. Элиан вроде бы полегчала, но настроение у нее было подавленное. Она приняла снотворное, Еще спала глубоким сном, когда я отправился на работу. Я слегка скомкал рабочий день, хотел побыстрее вернуться домой. Выжил из машины все, что мог. Ее давно надо бы отдать на техосмотр. Ей изрядно досталось. К тому же соленая вода Гуа вряд ли могла пойти на пользу. Элиан встала с постели, но осталась в халате. Я не в лучшей форме, призналась она. Однако она посчитала делом чести победить со мной. Она только что... Чуть-чуть выпила бульоном, похвалив его. Я прикончил кролика, тот был восхитителен. «Иди, ложись», — сказал я. «Я справлюсь, мне поможет Марш капитан». Я помог Элиан подняться к себе и отправился поболтать минут пять с соседкой, всегда готовой оказать нам услугу. Восхитительницы в голубом она не видала, никто у ворот не звонил. Я сорвал несколько цветов в саду, вошел на кухню и тут услышал стон. «Элиан!» Бросив цветы на стол, я взлетел по лестнице. «Элиан» рвало в туалете. «Элиан!» «Что с тобой?» «Элиан!» Я успел ее подхватить и отнес в постель. Она была почти без сознания. Крупные капли пота выступили на лбу, на рисках. Ее стрясала икота. «Оставь меня!» — сказала она. «Оставь! Иди к своим больным!» «Беспомощный!» Я в растерянности метался по комнате, спрашивая себя, что предпринять, чтобы ей полегчало. Покажи, покажи, где у тебя болит. Она только что перекатила голову на подушке в другую сторону. Я пощупал ноги, холодные. Не переставая соображать, что к чему, я поставил греться в воду, вымыл керамическую грелку. Она сослужила службу, бог мой, не так давно, когда с пришла беда. Это что? Что? Новая попытка Мириам от нее избавиться?»